Глава 13. До последнего мгновения. Гоблин зашёл ко всем, чтобы попрощаться: к Дохво, который пытался усердно работать, к Сане, которая почти всё своё время проводила в ресторанчике. Он пытался запечатлеть их лица и желал им прожить эту жизнь в мире и счастье. Затем он отправился в университет Кэнхак. Занятия закончились, и девушка, увидев гоблина, улыбаясь, подбежала к нему. Стоит мне только о тебе подумать, как ты тут же появляешься. А я ведь и вправду только подумала о тебе. Хотя образ Хынхак стойко отпечатался в сердце гоблина, он всё равно боялся забыть её. Он стоял и не мог оторвать от неё взгляда, пытаясь запомнить каждую мелкую черточку. Она стала настоящей студенткой. Сердце гоблина наполнило печаль, а Хынхак же беспешно радовалась. Просто хотелось увидеть тебя. Я ещё попросить об услуге. Проси, что хочешь. Это касается Пак Джинхона. Но я думала об этом, и мне стало любопытно, почему он решился показаться именно сейчас, спустя столько лет. Гоблин взял Инхака за руку и подошёл к ближайшей двери, открыл её, и они оба оказались на крыше высотного здания. Дул сильный ветер. Гоблин отпустил руку Инхака. Мне нужно, чтобы ты была храброй. Как думаешь, справишься? Эндхак кивнула. «Конечно, ведь я невеста Гоблина». Девушка не догадывалась, почему они здесь и зачем ей нужно быть храброй, но ради Гоблина она была готова на все. «Он будет рядом и защитит ее, что бы ни произошло». Гоблин улыбнулся. «Хороший ответ. Чтобы добиться мира, нужно чем-то пожертвовать. Это необходимое условие, чтобы соблюсти баланс. Слушай меня внимательно. Когда Джунхон появится... «Ты сразу должна призвать меня». Эндхак показала ему зажигалку, чтобы успокоить. Удостоверившись, что она сможет призвать его, гоблин повернулся и быстрым шагом направился к двери, а Эндхак так и осталась стоять на крыше. Перед тем, как открыть дверь, Ким Си набернулся, и чувства захлестнули его. Он быстро подлетел к Эндхак и поцеловал, вложив в поцелуй всю силу своей любви. Их поцелуй был такой отчаянный и такой невероятный. Гоблин дотронулся до щеки Инхак. Как отпустить её? И всё-таки он должен. Пусть она проживёт долгую и счастливую жизнь. Он больше не мог позволить, чтобы Инхак была в опасности только из-за его желания остаться. Гоблин посмотрел на Инхак и поцеловал в щёку. Я вернусь. И исчез, превратившись в голубое пламя. Оставшись одна, Инхак почувствовала подступающую тревогу. Причиной, почему она сейчас находилась здесь, был Пак Джунхон. Она села на корточки и достала книгу, чтобы немного успокоиться, ту самую книгу, которую она купила, чтобы больше узнать о гоблине. Открыв её, она увидела между страниц цветок горечавки. Что означает цвет и горечавки? Возлюбленные. В их первую встречу Хенхак спросил у гоблина про цветы. Казалось, уже тогда она хотела стать его возлюбленной. Возлюбленный одинокого человека, стоявшего на фоне синего моря с мечом в груди. В сердце больно кольнуло. Она протянула руку к цветам, но ветер подхватил их и унёс в ночное небо. Энхак почувствовала, что приближается что-то нехорошее. Вдали на крыше стоял призрак, призрак Пак Джунхона. Однако Энхак не видела его, а лишь чувствовала исходящую от него злую энергию. Похоже, ты больше не видишь меня. Джунхон с презрительным смехом приблизился к Энхаку. Он знал, что гоблин ничего не может ему сделать. Джунхон считал, что именно Ким Син сломил короля, которого он считал своим ребёнком, и вот настал момент, когда он может отблагодарить гоблина за всю ту боль, которую тот ему причинил. Энхак достал из зажигалку и мобильный телефон, но было уже поздно. Это из-за меня. Он ждал, пока моя метка исчезнет. Они используют меня, чтобы вытащить меч. Энхак догадалась, почему Джунхон появился именно сейчас. Вдруг зазвонил телефон и отвлёк Энхак. Она быстро поднесла к губам зажигалку, чтобы задуть огонёк. Пак Джунхон схватил Энхак за шею и прошептал: "Не вини меня, это всего лишь твоя судьба". Энхак уже начала терять сознание, но не оставляла попыток призвать гоблина. Из последних сил она дунула на зажигалку. Вспыхнуло голубое пламя. Гоблин отбросил Джунхона и обнял Эндхак. «Ты в порядке? Не пострадала?» Эндхак заплакала, но была полна решимости. «Джи Эндхак!» «Я догадалась. Теперь я понимаю, почему Джунхон раскрыл себя. Пронзи меня мечом, быстрее!» «Все закончится, если он заберет мое тело. Он пытается вытащить меч моими руками. Мне было суждено умереть, даже не будь тебя!» «Ванзи меч, быстрее!» Гоблин знал все с самого начала, но то, что Эндхак догадалась, глубоко его ранило. Он так надеялся, что она ничего не поймет до самого конца. Пак Джунхон превратился в черный дым и вошел в спину Эндхак. «Она права. Ты должен был убить ее. Сейчас это сделаешь либо ты, либо я. Ты продолжаешь жить в прошлом, и сейчас умрешь от моих рук». Эндхак заговорила голосом Пак Джунхона. Тело девушки больше ей не принадлежало. Она приблизилась к гоблину и дотронулась до меча. "Пак Джунхон", сзади послышался суровый голос мрачного жнеца. Холодный гнев захлестнул его. Он видел, что дата и время на карточке Инхак внезапно изменились. Теперь смерть девушки должна была наступить сегодня, и неважно, что она он и испытательном сроке. Жнец пришёл спасти Инхак. Все беды прошлого и настоящего случились по вине Джунхона, и мрачный жнец был полон решимости остановить его. "Ответь на мой зов, умершая душа", вскричал мрачный жнец. "Пак Джунхон!" "Да как ты смеешь, Пак Джунхон?" Крик жнеца громом отозвался в ушах Пак Джунхона. Он выскочил из тела Инхак. Гоблин подхватил девушку, аккуратно положил обмявшее тело на землю и поднёс руки Инхак к мечу в своей груди. Руки Инхак коснулись меча, и в тот же миг вспыхнуло голубое пламя. Гоблин решительно вытащил меч из своей груди. Меч, который так долго сдерживал печаль гоблина, озарился кроваво-красным. Страшная боль разрывала его сердце, и пятно на шее Инхак засияло белым светом и исчезло совсем. Вг ней вернулось сознание. Нельзя было терять время. Гоблин подлетел к Пак Джунхону и разрубил его пополам. Даже мрачный жнец ничего не успел предпринять. Меч, изливавший красное пламя, положил конец скитаниям злобного призрака. «Ну вот и все. Однако моя смерть не напрасна. Я вновь отнял твою жизнь. Смотри, в конце концов нас обоих ждет смерть». Джун Хон засмеялся и превратился в пепел. Последние силы оставили Ким Сина. Вот и настал его конец. Колени подогнулись, и он опустился на землю. Глаза его были устремлены на мрачного жнеца. «Простите меня. Теперь я могу известить вас о своей храброй гибели, ваше величество». Это было его последнее поле битвы. Жнец клонял голову. Гоблин превращался в пепел. Энхак пришла в себя и бросилась к гоблину. «Нет, только не это». Энхак крепко обняла его. Печаль сжигала Ким Сина изнутри. Ему было очень жаль, но другого выхода не было. Он поднял руку и вытер слезы Индхак. Он все еще чувствовал ее тепло. «Встреча с тобой была главной наградой всей моей жизни. Пожалуйста, ты сказал, что не отпустишь мои руки, никогда не оставишь меня, ты обещал!» Слезы Индхак лились ручьем, она не могла успокоиться. Хоть Ким Син и прожил длинную долгую жизнь, он и подумать не мог, что момент, которого он ждал почти тысячу лет, принесет ему столько боли. Он только хотел, чтобы Инхак была счастлива и больше никогда ничего не боялась. Он знал, что если она будет счастлива, то и он сможет. Я приду к тебе с дождём, явлюсь с первым снегом, буду молить Всевышнего позволить мне хотя бы это. Он был счастлив просто надеясь увидеть её ещё хоть раз. Не делай этого, не уходи вот так, прошу. Я люблю тебя. Я так сильно люблю тебя. Энхак призналась, слёзы отчаяния текли по её щекам. Гоблин грустно посмотрел на неё и ответил: "И я тебя. Я люблю тебя. Люблю тебя до последнего вздоха". После него остались только слёзы. Гоблин превратился в пепел, и ветер унёс его прочь. Энхак пыталась поймать пепел. Она упала на землю и разрыдалась. Казалось, её сердце разорвётся от боли. Он действительно исчез, ушел туда, откуда Индхак не сможет позвать его. Теперь ей не нужны зажигалки и спички. Она поклялась не забывать его ни в этом мире, ни в ином. Сверкнула молния, и начался дождь, который смывал воспоминания о Ким Сине у всех, кому он был дорог. Все, что могло напоминать о нем, превращалось в пепел, выжигалось огнем. В воспоминаниях Индхак его образ тоже начал исчезать. Исчезал человек, который смеялся над ней, сидя у фонтана. Эндхак кинулась к своей сумке. Содрогаясь от рыданий, она достала блокнот и ручку и начала писать. «Помни, ты должна помнить. Его зовут Ким Син, высокий мужчина с печальной улыбкой. Он придет с дождем и явится с первым снегом. Он выполнит свое обещание. Помни, ты должна помнить. Ты его невеста».